томми взял у него конверт и открыл а когда прочёл написанное на визитке по его лицу скользнула улыбка сей джентльмен позабавился на твой счет альберт сказав правду заметил он попроси его войти он сунул визитку в руки тапенс на карточке значилось имя детектива инспектора дим чарча и от руки карандашом написано знакомый мэриота через минуту в кабинет томми вошёл детектив из скотланд ярда внешний инспектор дим чарч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 «Под туими Хэмпстед!» Дим Черч, похоже, искренне удивился. Он явно не ожидал такого ответа. «Не понимаю про Барматалу. Должно быть, это новое место. Под туими Хэмпстед, вы сказали?» «Да, я должен встретиться с ним там, в одиннадцать вечера». «Не делайте этого, сэр!» «Именно!» — выкрикнула Таппенс. Томми покраснел «Если вы думаете, инспектор!» — пылко начал он. Но полицейский жестом велел ему успокоиться.